Глава 8. Всемогущий директор ФБР, мистер Эдгар Гувер, читал очередной доклад, который буквально 10 минут назад положили ему на стол. Со стороны казалось, что он абсолютно спокоен и даже расслаблен, ничто не выдавало того, что в действительности Гувер был готов прямо сейчас санкционировать настоящую охоту на ведьм в отношении практически всех этих еврейских философов, писателей, раввинов и журналистов. Тот факт, что какой-то подонок загремировался под него и сделал заказ на изготовление листовок, которые так дорого стоили и ему, и американской оборонке, Гувер воспринял как вызов и принял его. Этот кто-то очень сильно пожалеет, что связался с всемогущим директором ФБР. Но действовать предстоит осторожно. Ведь его скрытый враг тоже силен, иначе он не провернул бы такую отличную операцию, настоящую диверсию. Если сразу после убийства фон Брауна можно было свалить ее проведение на советы, уж слишком быстро и скоординированно поднялась волна за океаном. Левые издания во Франции, газеты Израиля, Нидерландов, Дании и Австрии полыхнули статьями про еврейские протесты. А вслед за этим... В американские посольства посыпались ноты. Про страны Варшавского договора и говорить нечего. Красные тут же подхватили эту историю, и тамошняя пресса вместе с коммунистами зашлись в воплях о недобитых нацистах и их преемниках. Такое провернуть могли только советы. У Израиля кишка тонка. Что бы ни думал по этому поводу Эйзенхауэр. И вот сейчас, читая очередной доклад, У Гувера возникла еще одна версия. А что, если все эти погромы – лишь дымовая завеса? А на самом деле эта операция была направлена не на США, а лично против него. Кому-то на самой вершине американского политикума очень захотелось избавиться от несменяемого директора ФБР таким нетривиальным способом. А это значит, нужно быть предельно осторожным, распутывая этот клубок. С одной стороны, предстоит работать максимально аккуратно, без перегибов и лишних арестов. Кому, как не ему, знать, что выходцы из избранного народа очень давно и очень плотно занимают ключевые позиции во всех сферах американского бизнеса, политики, культуры. В Вашингтоне, в офисах корпораций, в научных институтах и Голливуде евреи не то что на ведущих ролях, Они во многом фактически задают вектор движения страны. И если Гувер перегнет палку, то все они поднимут такой вой, который не сможет проигнорировать ни президент, ни общественность. С другой стороны, нужно показать своему неведомому врагу, что Гувер купился и что все идет по плану этого кукловода. Поэтому ФБР и полиция, которая тоже была под колпаком мистера Гувера, на показ будет действовать максимально деликатно, не устраивая массовые задержания и посадки. Хотя голосящие в прессе и в синагогах этого, безусловно, заслуживали. А ограничиться допросами стоит добавить многодневными допросами активистов, чтобы выпотрошить их по полной. Ему же нужно добраться до личности кукловода, пока нельзя исключать, что он не еврей. Ведь знание идише доказано, но закрывать будут только наиболее громких и самых тупых из них, которые ни в какую не соглашались идти на сотрудничество. Да, так и надо действовать. Будем прочесывать всех причастных к беспорядкам и, в конце концов, выйдем на тебя». Прилетев в Нью-Йорк, я первым делом отправился смотреть офис «Way of Future» Ltd. Перри по телефону отчитался, что, наконец, нашел для него подходящее место. Место это оказалось в Бруклине, где до сих пор были заметны последствия недавних погромов. Почерневшие от огня фасады зданий, в которых еще недавно размещались всевозможные кафе, парикмахерские и мелкие конторы, выбитые витрины магазинов, что сейчас радовали глаз, закрывающие дыры фанерой, да и полиции на улицах стало существенно больше обычного. Патрульные машины с вооруженными до зубов копами были щедро рассыпаны по всему Бруклину. Особое внимание стражи порядка уделяли Боро-парку и району Атлантик-авеню, где в будущем построят Барклайс-центр. Сейчас же здесь располагались сразу несколько бизнесов, как говорят американцы, принадлежащие немецким иммигрантам и их потомкам. Как раз этим бизнесом больше всего от избранного народа И досталась. Небоскреб Монтегю-Корт на Корт-стрит, куда и лежал мой путь, тоже был наводнен копами. В нем базировались несколько компаний, принадлежащих немцам, поэтому полиция охраняла его круглосуточно и с особым рвением. Как-никак это не замшелая лавочка или заштатный бар, а самое высокое здание Бруклина и его архитектурная гордость. «Тринадцатый этаж, пожалуйста», — зайдя в лифт, сообщил я подростку в форменной фуражке, явно большего, чем нужно, размера. «Отца подменяешь?» «Да, сэр. Ему тогда сильно досталось. Я понял, что речь идет о недавних беспорядках. Надеюсь, он поправится. Своей вины в случившемся я видеть не собирался». «Спасибо, сэр». Голос юного лифтера дрогнул, а я порадовался, что подъем закончился. «Way of Future Ltd.» — встретила меня надпись на стене. Отсутствие администратора в холле напомнило, что корпорация Уилсона только в начале своего пути. Я открыл стеклянную дверь, что вела в коридор, и сделал первый шаг. «Мистер Уилсон?» — вырулил меня навстречу подчиненный Калхина. «Я видел его в Миддлтауне, поэтому я опознал. Мистер Перкинс?» «Мы вас уже час, как ожидаем», — изобразил что-то наподобие радушия бывший сержант полиции, которого нанял глава моей службы безопасности. «Город смотрел», — улыбнулся я уголками губ. «Впечатляющее зрелище». «Это точно». У сержанта для определения, во что превратился Нью-Йорк, были более резкие слова, но он благоразумно не стал их озвучивать большому боссу. «Ну, веди меня во владение Мэтьюза», — поторопил я его. «А то уже надоело стоять в коридоре и смотреть на пустые кабинеты с обеих сторон. Надо будет тут перепланировку сделать, убрать эти клетушки и устроить open space. И плевать, что они пока в Америке не распространены. Для меня открытые пространства привычнее». «Фрэнк, наконец-то!» Из-за огромного стола мне навстречу вышел Перри. «Как тебе офис?» — спросил он, после того, как мы поручкались. «Лучше, чем твой прежний», — выдал я правду. Та тесная конура в разваливающемся здании не шла ни в какое сравнение с сегодняшним просторным кабинетом с высоченным потолком и панорамными окнами, заставленным современной мебелью, новинками из последнего каталога. «18 тысяч квадратных футов!» — похвастался Перри. От этих беспорядков был и толк. Арендаторы разбежались, а аренда резко подешевела. Ухмыляясь, поведал мне он. Вот мы и выявили главного выгода приобретателя. Я наставил на него палец, и мы оба заржали. Нам пока такая площадь ни к чему, так что и часть этажа я сдал в субаренду, приступил к отчету Перри. Где ты нашел в эти неспокойные времена желающих? «Новое рекламное агентство. Их угораздило зарегистрироваться прямо перед погромом». Перри вновь хохотнул. «Цену я поставил чуть ниже рынка, но с условием, что могу попросить их на выход, уведомив за месяц. Так что ребята ухватились за такое шикарное предложение. Их там трое друзей. Молодые да амбициозные. Может, и нам на что сгодятся». «Почему бы и нет?» — отозвался я. «Реклама-двигатель торговли». «Шварц еще сюда перетащил», — продолжил Перри. «Первый сотрудник будущего финансового департамента». Я кивнул. «Бухгалтер, что занимается моими налогами, показался мне толковым, и я был не против такого кадрового решения Мэтьюза». Сотрудников в свой отдел начал набирать. «Пока нет. Кандидаты, что приходили, меня не устроили». Перри поморщился. «Ладно, пока терпит». «Мистер Уилсон». Этот женский голос заставил меня резко развернуться. «Рада вас видеть!» Ее улыбка вновь сколыхнула, как мне казалось, отмершие чувства. «Добрый день!» — только и смог произнести я, и вопросительно взглянул на Перри. «Может, вам кофе сделать?» — напомнила о своем присутствии Эмма. «Как же она красива!» Я не смог отказать себе в удовольствии полюбоваться ее точеной фигурой, светлыми, не спадающими на плечи волосами, тонкой шеей с пульсирующей жилкой и небесно-голубыми глазами, в которых легко утонуть. «Сделай», — выпроводил сестру из кабинета Перри. «Если ты не против, Эмма какое-то время побудет моей секретаршей», — сказал он, когда девушка прикрыла за собой дверь. «А что случилось с ее заменой?» — напомнил я о той долговязой Грымзе в очках, «На-на нам не подходит», — Перри поморщился. «Но если ты против, то Эмма уйдет». «Я-то не против. Но ты уверен, что она эмоционально стабильна Она принимает лекарства». Перри втянул в себя воздух, опустил взгляд на паркет под ногами, затем сделал глубокий вдох, видимо, успокаиваясь, и уже без агрессивных ноток в голосе продолжил. «Послушай, Фрэнк, врач сказал, что Эмме необходима социализация». А ей нравятся обязанности секретаря, и она отлично справляется с ними, с клиентами, Эмма спокойна и доброжелательно. Я пригляжу за ней, обещаю, когда она перед моими глазами мне спокойнее. Последнее у него вышло как-то просительно, отчего он вскинулся, дернул желваками и отвернулся к окну. Перри, я не против. Свою позицию просителя адвокат расценивал как унижение, и я не стал усугублять. «Спасибо», — буркнул он. Но спустя пару секунд развернулся ко мне, уже улыбаясь, как ни в чем не бывало. «Пойдем, покажу тебе зал ожидания для посетителей». «А мне нравится», — отметил я, рассматривая просторное помещение. Тихо работал кондиционер. На свежеокрашенных стенах висели фотографии. На одной из них я с удивлением увидел себя и Шелби на пьедестале в Лимане. Подпись под ней гласила «Почетный клиент адвокатской конторы Мэтьюс и партнеры Фрэнк Уилсон и Карл Шелби принимают поздравления после победы в гонке 24 часа Лимана». Хороший способ подчеркнуть крутость Перри как адвоката, ничего не скажешь. Но не фотография была самым удивительным в этой комнате. Напротив большого кожаного дивана на столике стоял «Мультимедийный комбайн, с которого началась история моих афер в Штатах». «Как тебе эта новинка?» «Только вчера привезли», — похвастался Перри. «Телевизор, радиоприемник и проигрыватель пластинок, три в одном. Очень удобно». «Я в восхищении», — отозвался я, имея в виду деловую хватку Кортни Андерсон. «А как у нас идут дела с поиском земли под завод?» — спросил я Перри. «Для совета директоров Альфа-Ромео у меня должно уже быть конкретное предложение по устройству совместного автозавода. То есть земля под него в наличии, и не абы где, а в удобном для автомобильного производства месте. В Буфало, который у тебя в приоритете, земля слишком дорогая. Цены намного выше того бюджета, что ты выделил для этих целей. Но решать, конечно, тебе, Фрэнк. Пойдем в кабинет». «Я тебе покажу два участка, что подобрал агент по промышленной недвижимости. И цены на них. Но лично я не вижу причин упираться в Буффало. Да, он ближе всего к Нью-Йорку, но это, согласись, не главное». «Наверное, ты прав», — произнес я, шагая в обратную сторону за адвокатом. «Жаль, конечно. Буффало меня устраивало больше всего. Во-первых, территориально близко к Нью-Йорку с его большим рынком сбыта, портом и неограниченными финансовыми и трудовыми ресурсами. Во-вторых, Буффало — крупнейший металлургический центр. Это в 70-х его значение для тяжелой промышленности скукожится до незначительных величин, но сейчас здесь находилось сразу несколько сталелитейных заводов, которые могли стать нашими поставщиками. Ведь что такое автомобиль? Это сложнейшая конструкция — из нескольких тысяч деталей, выполненных с высочайшей точностью, которые должны работать как часы, и основной материал для этого – сталь. Поэтому логично было строить завод в регионе, который в 70-х получит название «Ржавый пояс» – территория нескольких штатов Среднего Запада и Восточного побережья, где сосредоточено наибольшее количество предприятий тяжелой промышленности США. Посмотрев коммерческие предложения, что вытащил из ящика стола Перри, я убедился в правоте адвоката. Такие цены были мне не по карману. Я даже в кредит такую сумму брать не хочу. Невыгодно. Мне и без того на строительство завода придется брать деньги у Банков Америка. Предварительная договоренность с ними есть. Для банка я сейчас не только выгодный клиент, но и актив, который приносит хорошие деньги. Да и на переговорах с правлением Альфа-Ромео пара-тройка миллионов долларов кредита, который готовы выдать лично мне, будет дополнительным козырем. Ведь в бизнесе долги это не всегда однозначно плохо. То, что мне готовы выдать такой кредит, говорит о репутации и доверии, которыми пользуется моя персона в финансовом мире. А доверие и репутация в этой сфере очень важны. «Поэтому я отправил агента прочесывать близлежащие Штаты», — объяснял тем временем Мэтьюс. «Филадельфию, Пенсильванию, Иллинойс. Дальше на Запад забираться не стали, как и в Детройт. В этом городе все принадлежит Генри Форду II, так что вряд ли нам там что-то светит». Он усмехнулся, и я был с ним полностью согласен. «И вот эти два предложения мне понравились больше всех». Перри достал очередную пачку документов из стола. «Возле Питтсбурга?» — прочитал я адрес. «Ага, в том же предместе, где расположены несколько заводов корпорации «Юсэйстил», одного из крупнейших производителей стали в мире. Мэтьюс был явно горд проделанной работой. «Ваш кофе?» — в кабинет зашла сияя улыбкой Эмма. «Но меня полностью поглотила мысль о Питтсбурге». «Сью Эс и я ответил лишь дежурным «спасибо» и не придал значения тому, как посерело лицо девушки. Особенно мне понравился один из двух земельных участков площадью около 200 гектар, по краю которого шла железная дорога, на которой, как фрукты на ветке, висели сразу два сталелитейных завода. Отличное решение в плане транспортировки сырья. Вот этот. Сделал я выбор. Но надо съездить на месте посмотреть. Фотографии и описания, пусть даже и достаточно подробные, не могли заменить личное посещение. Значит, едем в Питтсбург, довольно оскалился Мэтьюс. Да, договорись с агентом на завтра, попросил я его. А я домой поехал. Отдохнуть надо. Если, конечно, в Мидлтауне сделать это сейчас удастся. С Шапиро вопрос сам собой решился ответил на мой не мой вопрос Мэтьюс. Его ФБР приструнило. Они словно с цепи сорвались, хватают всех, кто выходил в июле на протесты против немцев. Вот и Шапира не миновала. Вернулся он только через три дня и затих. Из дома носа не высовывает, только в синагогу ходит. Шефу полиции тоже пистон вставили за то, что допустил этот чертов митинг возле Сити-Холла, который перерос в международный скандал. Но ты протеста прислали Франция, Италия, ФРГ и ГДР. На то, что их автопромышленников чуть не растерзала толпа, и на то, что американские власти допускают травлю по национальному признаку. Ты газет не читал, что ли?» – удивился Перри. «Да как-то не до того было», – смутился я. «А ты чего вообще в Калифорнии почти месяц делал?» «С актрисами развлекался. Мы же сами меня из Мидлтауна выперли». Перешел я в атаку, чтобы не углубляться в объяснение. «Неправильно сделали. Хоть разговора с парнями из ФБР разбежал», — самодовольно ответил Перри, заглотив наживку. «Они меня искали?» — забеспокоился я. «Да нет. Просто опросить насчет митинга возле Сити-Холла хотели. Ты же вроде как тоже потерпевший», — Перри хохотнул. «Но узнали, что ты на западном побережье, и настаивать на встрече не стали». Вот была бы потеха, если бы мальчики Гувера нашли меня в Калифорнии под личиной Андерсона, обстряпывающего очередную аферу. Представив картинку, я нервно сглотнул. «Ты уже уходишь?» — голос Эмма показался мне несколько взволнованным. Она встретилась мне в коридоре с вымытыми чашками в руках. «Да, мне пора возвращаться в Миддлтаун. Три недели дома не был. Соскучился?» «Ага, ностальгия аж прорезалась». Я натянуто рассмеялся и закруглил прощание. Рад был увидеться. Миддлтаун, в отличие от его большого соседа, с следами от погромов не обзавелся. Все тихо, провинциально. Пока ехал, видел несколько компаний, расположившихся на полях вдоль дороги, чтобы устроить пикник. На летней террасе моего пивбара тоже было многолюдно. Играла музыка и слышался смех. Не останавливаясь, я направился прямо к резиденции Уилсонов. «Фрэнк, наконец-то вернулся», — пока я парковался. Со своего участка выскочила не желающая ничего пропустить миссис Пейдж. «Я тоже счастлив вас лицезреть», — продемонстрировал я соседке свои белые зубы. «Мистер Фитцпатрик тебя уже обыскался, а твоя экономка ничего ответить не может». Ты бы хоть сообщал время от времени о своем местонахождении и говорил, как с тобой связаться. Мое упущение, — признал я обоснованность наезда. Какой же ты все таки еще мальчишка, Фрэнк? Женщина осуждающе покачала головой. Хоть и добился уже многого, но ветер в голове так и гуляет. Я со вздохом, как бы извиняясь за свое несовершенство, пожал плечами. — Ты бы хоть секретаря себе завел, продолжала песочить меня миссис Пейдж походу, войдя во вкус. А что, с твоим положением это вполне разумный шаг. Ну да, можно, покивал я, представив чисто выбритого и надушенного дорогим парфюмом парня в черном костюме при галстуке и с блокнотом в руках, записывающим за мной умные мысли. Затем картинка сменилась, и я уже видел девушку на агрессивно высоких шпильках в узкой юбке-карандаш, и с бюстом четвертого размера, который хорошо просматривается через расстегнутые пуговицы тесной блузки. «Думаю, проблем с поиском человека на эту должность не будет, ведь ты у нас настоящая знаменитость», — подмигнула мне соседка. «Не знаете, зачем меня Фрэнсис искал?» — сменил я тему. «Так конкурс у нас...» «Какой конкурс?» — не понял я. «Конкурс красоты...» Она это так произнесла, словно это... Уточнение должно мне все объяснить. Это где девушки в купальниках ходят? И при чем здесь мы с Патриком? Роджер, как президент попечительского совета местного колледжа, является его организатором, а тебя утвердили в судейский состав. Огорошила она меня. Чего? Кто меня утвердил? Как это вообще возможно без моего согласия? Пегги, у меня нет времени на эти глупости. «Я завтра уезжаю в Питтсбург, а затем мне надо лететь в Европу». «Боюсь, тебе придется остаться в Мидлтауне до конца конкурса», миссис Пейдж поджала свои и без того узкие губы. «Если откажешься, тебе объявят бойкот все местные девушки. А это я тебе скажу намного серьезнее городских беспорядков». Дирборн, штат Мичиган, штаб-квартира корпорации «Форд». Из панорамных окон кабинета Генри Форда II Открывался отличный вид на производственный комплекс компании. Несмотря на то, что он был всего лишь внуком великого основателя компании, Генри считал Форд своим детищем. Ведь именно он вытащил компанию из долговой ямы в середине 40-х. Именно он смог в кратчайшие сроки обратно перепрофилировать заводы с производства танков и бомбардировщиков на легковые автомобили, пикапы и грузовики, И именно лично он разрабатывал стратегию развития компании, которая сейчас снова является главным производителем четырехколесной техники в мире. Генри Форд II не спеша достал из коробки кубинскую сигару, молча отсек, серебряной гильотинкой ее кончик раскурил, затем налил себе выпить и развалившись в своем необъятном кресле, обвел взглядом двух сидящих напротив него вице-президентов корпорации «Форд» Роберта Макнамара, будущего министра обороны США, и президента Всемирного банка и. Ли Якока, который пришел на совещание с тонкой папкой собранных материалов на Фрэнка Брайана Уилсона Третьего. «Значит, этот Уилсон показался тебе серьезным человеком?» спросил он последнего как человека, знавшего Уилсона лично, ведь именно он ездил в Миддлтаун на презентацию в качестве представителя Форда и привез оттуда лицензии на подлокотники и на краш-тест автомобилей. «Этот Уилсон совсем не тот, кем его считает пресса», прочистив горло, начал доклад Лидо. «Газетчики создали ему славу этакого плейбоя» удачливого авантюриста, всегда готового ввязаться в хорошую драку. Но я видел его, разговаривал с ним и могу поручиться, что он не так прост. Этот человек твердо знает, чего хочет, и я уверен, ради достижения своих целей он пойдет до конца. Ради этого он даже готов рискнуть жизнью, как это было в Лимане. «Все мы в молодости совершаем глупости». Отмахнулся от последнего довода Форд. Это была не глупость, покачал головой Лейдо, не соглашаясь с оценкой босса. Это был расчет, поэтому мы должны серьезно отнестись к Уилсону и, разумеется, к его заявлению о создании лучшей машины для американского рынка. Тот объем технических инноваций, которые он с Шелби применили на своем болиде, говорит о том, что они действительно могут это сделать. Да, это серьезно. По-твоему, какой-то пивовар из Апстейта в компании с тупоголовым спортсменом и с ранами макарониками могут потеснить с рынка не только ублюдков из General Motors и Chrysler, но и меня, Генри Форда? Выслушав эту тираду щедро перемешанную оскорблениями, Якок даже не поморщился. Он уже привык к тому, что мистер Форд не считал нужным ограничивать себя в выражениях. На, мистер Форд. Я считаю, что в перспективе совместное итало предприятие, которое хочет создать Уилсон, может существенно потеснить многих автопроизводителей США. Особенно если говорить об автомобилях верхней ценовой категории. Итальянцы умеют делать дорогие машины. «Ли, мне кажется, ты преувеличиваешь», ответил на это Роберт Макнамара. «Боб, я не преувеличиваю». И мне странно, что ты этого не понимаешь. Ты же сам постоянно говоришь о важности безопасности автомобилей и о создании правильного имиджа для автомобилей компании. Это же была твоя идея о покупке у Уилсона лицензий. Хорошо ли? Решил пока воздержаться от спора Макнамара. Я дам задание своей команде, чтобы они проанализировали все еще раз. Мистер Форд, как скоро вам будут нужны... «Выводы моей команды». «Мне они совсем не нужны, Боб», — ответил Генри Форд II. «Меня воротят от одной мысли, что какой-то выскочка вместе с макарониками начал строить машины США. Якока, ты говоришь, что, скорее всего, они выберут Питтсбург. «Да, мистер Форд, верно. По моей информации, Уилсон уже начал переговоры с US Steel». «Ясно». Заскрежетал зубами хозяин кабинета и вызвал по селектору свою секретаршу. Маника, набери мне Уолтера!» — прорычал он в динамик. И Якока, и Макнамара прекрасно поняли, что речь идет о новом президенте Ю.С. Стил, который вступил в должность пару месяцев назад. «Мистер Форд, Уолтер Манфорд на линии», — раздалось спустя всего лишь пару минут.